Поленов, пресс-конференция. В работе начальника нет ничего более нудного, чем сидеть на собрании без возможности предпринять что-то конкретное даже по самому очевидному вопросу. Потому что настоящие решения принимаются совсем не так и в других местах. Но сидеть надо, выслушивать необходимо и произносить повторяющиеся из раза в раз речи тоже. потому что форумы и конференции проходили в Школково постоянно. Открытые инновации, цифровая экономика, вызовы глобальной трансформации. Иногда кажется, что названия этих мероприятий составляют просто. Забрасывают в мешок бумажки с набором модных слов, хорошенько трясут, а потом вытаскивают по одной и выкладывают друг за другом. Буйство фантазии, от которого мухи засыпают на лету. Плюс к тому никаких вип-зон или отдельных фуршетных столов. Идеология абсолютной открытости. В зале несколько микрофонов. Любой может встать и задать вопрос или что-то добавить к тому, что сказано со сцены. Типа мы же все на равных, мы партнеры. Поленов вполне овладел особым начальственным умением присутствовать на таких мероприятиях физически и даже на автомате отвечать на вопросы, которые ему иногда задавали. но мыслями при этом не включаться в происходящее. Сегодня все было как всегда. На сцену поднимались докладчики, произносили слова, иногда очень эмоционально, сердито, будто злились из-за жары или из-за каких-то давних, как зима, споров и обид, или как будто от слушающих в самом деле зависела их судьба, и эта речь могла на что-то повлиять. Хотелось, чтобы все это поскорее закончилось». На улице стояла отличная погода, лето было в разгаре, мысли Поленова убежали так далеко и от Гиперкуба, и от Технопарка, и вообще от Москвы, что догнать их можно было только на самолете. Самолет этот летел в Сочи, а воображаемая стюардесса предлагала ему, пассажиру бизнес-класса, карту ВИН. В окно бело солнце, и хлопковые облака обнимали весь мир до самого горизонта. С небес его вернул голос, который спрашивал что-то крайне неуместное и не относящееся к делу. «Скажите, кто работал над ландшафтным дизайном вашей усадьбы? Это была Флора Елисеева? Где она сейчас?» Поленов даже привстал со стула от неожиданности такого вопроса, совершенно не относящегося к повестке дня. «Какая, кстати, сегодня эта повестка?» Борис Максимович оглянулся на огромный во всю стену экран у себя за спиной, где было совершенно ясно написано «цифровая экономика – вызовы глобальной трансформации в эпоху антропоцентрической усталости». Все в порядке. Вопрос действительно совершенно никак не относился к делу, а значит, на него можно было не отвечать. Но публика в зале неожиданно оживилась и почему-то начала улыбаться, как будто этот придурок, задавший вопрос, действительно сказал что-то дерзкое или даже смешное. Кто он, кстати, этот сумасшедший? Поленов всмотрелся в многолюдный, человек на двести зал, заполненный преимущественно мужчинами. Почти все они сидели лицом к сцене, некоторые стояли в небольших очередях к микрофонам. Наконец, Борис Максимович рассмотрел говорящего. Он даже узнал его. Это один из тех, кто собирался по-тихому свалить из страны, высосав из технопарка сытные гранты. Как же его зовут? Поленов вспомнил, что снизошел до этого пацанчика и разговаривал с ним лично на недавнем приеме в усадьбе. Парень тем временем продолжал топтаться у стойки с микрофоном и повторять свой дурацкий вопрос. «Вот вам яркий пример той самой антропоцентрической усталости, о которой мы и собрались сегодня поговорить», — пошутил Поленов. Публика с готовностью захихикала. «Это одно из преимуществ начальственного положения. Твое чувство юмора сразу начинает нравиться всем без исключения». Но сам вопрос Поленову не понравился. Его ладоням сделалось горячо, они вспотели. Публика, между тем, в ожидании уставилась на него, будто он был стендап-комиком и обязан был произнести новую шутку. Этот вопрос, полагаю, лучше задать моей жене. Вы думаете, она мне докладывает, кого нанимает для уборки дома или полива цветов? Чушь какая-то. Это хорошая иллюстрация к вопросу о делегировании. Вам, наверное, молодой человек, надо научиться перепоручать задачи, и ваш бизнес пойдет. «В области менеджмента самая большая проблема — это неумение делегировать». Поленов собрался и заговорил очень уверенно, произнося отработанный и уже миллион раз сказанный по разным поводам топик, следя взглядом за тем, как ассистенты оттирают от микрофона любопытного нахала, задающего неуместные вопросы. «Как говорил Стивен Кови?» Зачем тебе покупать собаку, если ты хочешь лаять сам? Надо давать людям возможность проявить себя. Я бы рассказал вам один анекдот на эту тему, но он не очень приличный, поэтому не буду. Кому интересно, потом без записи в кулуарах расскажу. Публика ожидаемо тут же забыла, с чего все началось, и настойчиво стала просить анекдот». После минутных уговоров Поленов его, конечно же, рассказал, но, в отличие от аудитории, он не забыл о неуместном вопросе из зала и, как только объявили кофе-брейк, подозвал зама. «Чувачка запомнил?» — обозначил он предмет беседы. «Да, так точно», — кивнул помощник, сразу догадавшись, о ком идет речь. «Помнишь, обсуждали, что надо сделать показательный кейс на тему... Не бросай родину, сынок. Еще один кивок зама. По-моему, это отличный кандидат, чтобы вывести его на главную роль в этой истории, предложил Борис Максимович. Заместитель достал блокнот и торопливо сделал в нем запись.